Глава сорок ш е с т Декер. к и н к е й т Спорт м е н е д ж м е н т Памятная записка отчета новых клиентах. Спортсмен Карл Райберг, команда НП, вид спорта гольф, агент к е н ь о н статус контракт подписан. Спортсмен Дези Давалас, команда НП, вид спорта баскетбол, агент Чейз, статус назначена встреча на следующей неделе. Спортсмен Гарри Осгуд. Команда Рейс. Вид спорта Бейсбол. Агент Брэкстон. Статус Контакт установлен. Спортсмен Мишель Нгуен. Команда НП. Вид спорта Футбол. Агент Брэкстон. Статус Контракт на стадии рассмотрения. Спортсмен под звездочкой Хантер Медекс. Примечание Звездочка Обратить особое внимание. Конец примечания. Команда Лесорубы, вид спорта хоккей, агент Декера, к статус без изменений, нет ответа. Спортсмен Винсент я н г команда Бараны, вид спорта футбол, агент д е к е р статус на стадии переговоров. Спортсмен Гаррет Зетсер, команда НП, вид спорта Наскар, агент л е н о к с статус заедет в КСМ на следующей неделе.